Часть вторая. На службе у Рима. Дебес эргопотис. Глава первая. Торрент. Можно сказать, ему повезло. Сержант еще на подходе заметил стоявшие у пирса торговые и военные корабли. И едва войдя в город, оказавшийся большим портом, Центурия остановилась. Ее командир подозвал к себе шагавшего всю дорогу рядом с Федором абциона и отдал ему какой-то короткий приказ. Абцион отсалютовал, повернулся и, приблизившись к чайке, властно положил ему руку на плечо, буркнув повелительным тоном два слова. Федор решил, что это должно означать следуй за мной, и не ошибся. По узкой улочке, стараясь не отставать, он направился вслед за абционом. И скоро оба уже были на территории порта. Приближаясь к стоявшим на самом берегу баракам, Марпех успел осмотреть почти весь порт и гавань, разделенную на две акватории. В первой меньшего размера стояло несколько зерновозов и других грузовых кораблей, из трюмов которых хоробы непрерывно выгружали какие-то тюки. Чуть поодаль, на более широкой воде, отгороженной от моря высоким земляным молом, вальгодно расположились пять уже знакомых квинкьерем со спущенными парусами, дюжина хищных триер и почти два десятка более мелких кораблей, похожих на тот, что сержант обнаружил разбитому берега. Рассматривая на ходу квинкьеремы, Федор решил, что они даже чуть крупнее, чем та, на которой он плыл из Крыма. А кроме того, у них имелось два существенных отличия от карфагенских кораблей. На носу римских квинкирем виднелось какое-то странное громоздкое приспособление, похожее на длинный деревянный мостик с острым металлическим крюком на конце. Сейчас этот мостик находился в вертикальном положении, но, вероятно, мог и опускаться. А кроме мостика, ближе к корме на всех кораблях были выстроены башни в несколько метров высотой. Ее предназначение разгадать не составляло труда. С такой возвышенности очень удобно стрелять по палубе, взятого на абордаж судна, или обороняться, если атакован твой корабль. Оба этих приспособления, на взгляд Федора, уже совершившего морской поход на Квинкереме, в бою, может, и помогали, но сильно ухудшали мореходные качества, которые у боевых кораблей античности и так были не самыми лучшими. Глядя на знакомые силуэты, Федор снова вспомнил сенатора и скарфагена и его слугу. Удалось ли им выжить в том шторме и добраться до своей гавани? К сожалению, из всего экипажа второй квинкериеми выжил лишь он один. В этом сержант почти не сомневался. В огромном порту, где толкалось множество народа, стоял настоящий гвалт. Купцы и их приказчики в разноцветных нарядах торговались с покупателями прямо на пирсе, где загорелые рабы перетаскивали товар. Тут же в рыжих кожаных панцирях лениво прохаживались римские легионеры, следившие за порядком. Обойдя всю эту толпу по краю, абсцон припроводил его до бараков, отделенных от остального порта каменной стеной и крепкими воротами, у которых маячили человек шесть дюжих воинов при полном параде в доспехах со щитами и мечами. Охранники, выяснив, по какой надобности сюда явился абсцон, пропустили их беспрепятственно. За стеной обнаружился общий двор, точнее часть, мощенная камнями набережной и бараки, примыкавшие торцом к нижней части скал, служивших основанием для всего города. По набережной к дальней Квинкереме маршировала центурия солдат. Не обращая на них внимания, опцион вошел внутрь ближайшего барака и сдал Федора на руки местному центуриону, низкорослому, плечистому мужику с широким лицом. Затянутый в доспехи пожилой центурион сидел в глубине полупустого барака на деревянной табуретке за массивным столом на мощных ножках и что-то спешно царапал на специальной дощечке. Его шлем с побережным плюмажем лежал тут же на столе рядом с кувшином вина и виноградной лозой. Сержант мельком огляделся. Помещение разделялось высокими перегородками на ячейки. до упора заставленные пустующими деревянными лежаками повеяло родной казармой. Центурион вздохнул и отложил стило. Явление пехотного опциона с неизвестным солдатом, да еще одетым не по форме, его вряд ли обрадовало. Тем не менее офицер отвлекся от своего занятия и вперил недобрый взгляд в Федора, явно недовольный отсутствием на нем шлема. хотя и сам-то, видимо, предпочитал его не носить без особой необходимости. Но, как говорится, что положено Юпитеру, выражение лица центуриона не сулило ничего хорошего. Такую же гримасу Федор как-то подсмотрел у капитана Нифедова, отчитывавшего расхристанного после самоволки Леху. Выслушав короткий рассказ опциона, быковатый капитан морских пехотинцев посмотрел на Федора уже другими глазами. Сержант, правда, не обрел уверенности, но в ней хоть ненадолго промелькнуло сочувствие. Видно, его приняли за выжившего после бури, а этому центуриону, скорее всего, тоже приходилось тонуть, и это еще больше убедило Федора в том, что перед ним капитан Морпехов, не привыкший глотать дорожную пыль. Только вот в бараке, куда дневной свет попадал через три небольших окошка, прорезанных со стороны гавани под самой крышей... Кроме них почему-то больше никого не было, ни одного марпеха. Когда сопровождающий удалился, центурион все так же не вставая задал Федору несколько вопросов и, не получив на них ни одного ответа, удивленно поднял глаза, а затем поднялся и сам. У Федора появилось нехорошее предчувствие, что сейчас начнется экзекуция, поскольку этот бычок потянулся за лежавшей на столе виноградной лозой. При этом он успел задать Федору еще один длинный вопрос, из которого напряженно внимавший Федор успел выудить только то, что новое начальство зовут гнев и фури, а тилей, но что он хочет, так и не сообразил. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, сержант выпалил на латыни первое, что пришло в голову: idem in me. На лице Центуриона застыло крайнее удивление. Но Федор, вероятно, выбрал не самые худшие слова, сумев потрафить капитану. Ростиканус проворчал тот, откладывая розги в сторону. Снаружи уже начинало темнеть. Центурион указал ему на деревянную лежанку в углу барака и большую тумбу, куда он мог сложить свои доспехи. Для оружия полагалось отдельное место, о котором он узнал чуть позже. А пока центурион разрешил ему оставить меч при себе, все это отныне должно было стать его мебелью, а сам барак его новым жилищем. Затем центурион отвёл Федора в соседнее строение, оказавшееся столовой, где легионер, исполнявший обязанности повара, накормил его согласно приказу какой-то холодной кашей, отдаленно напоминавшей перловку пополам стыквой, и всё. С тем его новый командир и удалился, рыкнув на прощание, что завтра для Федора Чайки начнется новая жизнь. Во всяком случае, сержант так истолковал несколько ругательств и жестов, которыми быковатый гней Фулли Атирий с ним попрощался. Так закончился первый день пребывания Федора на землях Рима. А на следующее утро барак стал заполняться новобранцами. Как оказалось впоследствии, чайку действительно приняли за одного из трехсот необстрелянных солдат в срочном порядке набранных для пополнения сил морских пехотинцев Торента где-то в дальних районах примыкавшей к нему Калабрии. Их посадили на лебурны и отправили морем к месту службы. Но этот караван с новобранцами угодил в шторм, где погибли все, даже не успев добраться до Торента. Это означало, что никаких списков, где мог бы фигурировать Федор Чайка, тоже еще не существовало. Его посчитали счастливчиком, единственным спасшимся, но потерявшим память, так как на вопрос, из какой деревеньки в Калабрии его завербовали на службу, Федор не смог ответить, поскольку с трудом понял вопрос, да и понятия не имел, где вообще эта Калабрия расположена. Но, скорее всего, находилась она не очень далеко. Впрочем, ни гней фурии, а тилии, командовавшие всеми центурионами, унтер-офицерами, морскими пехотинцами, приписанными к местной флотилии, ни другие командиры не стремились выяснить тайну происхождения новобранца со странным именем Федор Чайка. Неважно, кем он был раньше, главное, что теперь он стал новобранцем в морской пехоте города Торрента. союзника римлян, обязанного выставлять для военных действий по первому же требованию флот с обученными экипажами и укомплектованными морпехами. Новобранца следовало хорошенько выдрессировать, вдолбить в его тупую колаборийскую башку, что самое главное для него — это служить своих командиров, хорошо служить Риму и умереть за него с почестями. А кем он умрет, безродным рыбаком-колаборийцем, пастухом из Апулии, случайно затесавшимся, не приведи Юпитер, в ряды доблестных союзников Рима, герцем из Лукании или беглым сомнитом, это уже совершенно никого не беспокоило. Мясо для бойни нужно всегда. Хотя имя, учитывая реалии новой службы, сержанту вскоре пришлось слегка изменить. Федор Тертуллий Чайка. Это имя он сам себе придумал. Сказал, что память к нему частично вернулась. Тоже звучало не по имени как, но больше походило на римское. И главное, не так раздражало слух центуриона, которому было почему-то не выговорить имя Федор, постоянно исчезала вторая гласная буква. Поэтому сержант решил пожить какое-то время как Федор Тертуллий. А после прохождения курса молодого бойца у него появилась еще и кличка. Медикус. Первую неделю после того, как барак набился до отказа молодыми парнями в туниках, согнанными со всех подчиненных Торренту областей, Федор пребывал в некотором шоке. Все его о чем-то спрашивали, а он в ответ только мотал головой. Но деревенщиной его никто больше не обзывал. На первый взгляд тут все были такие же, Однако в шоке пребывал не только бывший сержант отдельного полка морской пехоты Черноморского флота России, но и все остальные новобранцы. Еще вчера они все мирно пахали свои поля, возделывали огороды, пасли скот и лотали рыбачьи лодки, а сегодня все попали в армию, где их ждали только тяготы и лишение армейской службы, а возможно и скорая смерть от руки варваров. Но что поделать? Такова уж военная специфика во все времена, как начал догадываться Федор, оказавшись опять на службе. Тебя никто не спрашивал, пацифист ты или милитарист, Риму нужна армия, нужны легионы, так что пастух ты или рыбак, все равно будешь служить, раз попал. И он стал служить. Впрочем, как скоро выяснилось, кроме тягот и лишений, бойцам полагалось кое-что еще. Например, неплохое жалование. А в будущем, как вещал гней Фурий Атилий при каждом построении, к самым храбрым придет подчет и уважение. А это дорогого стоит. Первую неделю их гоняли, как сидоровых коз, в марш-броски по горам, заставляли заниматься гимнастическими упражнениями, бороться, плавать, кидать камни и драться на деревянных мечах. Центурионы и опционы сгоняли с них по семь потов – Но к удивлению Федора настоящего оружия не давали, и он долго был единственным во всей манипуле обладателем настоящего меча и кожаного панциря, которые хранил на оружейном складе в специально отведенной ячейке, сдав их местному аптечнику под роспись. Нацарапал что-то на лакированной деревянной табличке. Все занятия они проводили без доспехов, в обычных туниках и сандалиях, а плавать вообще пришлось голым. Кроме того, предстояло плыть до мола и обратно между кораблей, на палубах которых собралась целая толпа морпехов, желавших свободное от нарядов время поглазеть на соревнования. В голову сержанту сразу полезли навязчивые мысли о пидерастах. В изобилии обретавшихся на просторах Римской империи. Он даже чуть поотстал от раздражения, но на его честь в воде, а также позже в казарме, никто не посягал, а потому он взял себя в руки и выиграл заплыв в подвосторженное улюлюканье наблюдавших с кораблей старослужащих. Даже заработал от Центуриона краткую похвалу, а услышать от гнея фурия Атилия по кличке Таурус что-то кроме ругательств само по себе уже дорогого стоило. Через неделю таких издевательств, которые Федор, впрочем, выносил с философским спокойствием, не зря же только что оттянул срочную на Черноморском флоте, Их построили ранним утром перед казармами. Обычно в это время новобранцы уже стаптывали сандалии в кроссе по каменным тропинкам между скал, вырабатывая выносливость. Назревало, видимо, что-то экстраординарное. И действительно, скоро перед строем, состоявшим из их манипулы, уже приписанной к определенному кораблю, название которого сержант, правда, еще не знал, И еще четырех манипул, тоже заранее приписанных по другим квинкереямам, появился какой-то незнакомый поджарый офицер в дорогих доспехах и богато украшенном шлеме. Его сопровождали еще двое таких же помпезных воев, и лично гнев и фурия Атилий. Незнакомый офицер, судя по дорогой кирасе и белой тунике с красной полосой, был никто иной, как военный трибун. Гляди, Федор. Толкнув в бок сержанта, стоявший во второй шеренге, невысокий крепыш по имени Квинт Тубиус Лаций, рыбак из деревеньки на морском побережье Брутия, сам Памплоний пожаловал. Марк акций Памплоний являлся командующим, которому подчинялись и сухопутные силы стоявшего в крепости Торрента римского гарнизона и его морское прикрытие. Это имя Федору уже приходилось несколько раз слышать в разговорах во время коротких минут отдыха между борьбой и перебрасыванием тяжеленных камней. За прошлую неделю днем и ночью, находясь среди людей, говорящих на латыни, Федор сильно продвинулся в изучении разговорного языка. Он уже достаточно свободно изъяснялся с другими новобранцами и даже знал клички своих непосредственных начальников. но птица столь высокого полета, как Марк Памплоний, появилась здесь впервые. Едва командующий появился перед строем, наступила гробовая тишина. Новобранцы казались даже перестали дышать. И только хохмач Квинт, откуда-то все знавший, опять толкнул Федорова в бок и шепнул: "Сейчас присягу будем давать". А когда чайка бросил на него удивленный взгляд, добавил. Памплоний просто так в порт не явится. Он лучше в бордель пойдет к бабам, чем лишний раз службу проверить. Да и зачем? Пока гней ее тащит, за морпехов можно не беспокоиться. Острый пил у меня в анус, если я вру. Федор против воли ухмыльнулся. Квинт чем-то напоминал ему Леху, такой же любитель потрепаться и, недолго думая, залезть в какую-нибудь заваруху. Тот самый гней, которого он только что нахваливал, За прошедшую неделю уже не раз отхаживал его виноградной лозой и однажды даже врезал в ухо, свалив с ног одним ударом, когда Квинт не успел быстро выполнить приказ. Квинту еще повезло. Центурион мог бы и убить. За пределами Рима, как вспоминалось Федору, гражданское право не действовало. И твой командир здесь был царь и бог. Он мог тебя наградить за хорошую службу, а мог и запросто приказать забить палками, если ты, например, заснул на посту. Памплоний его за это только похвалил бы. Тем временем сам Марк акций Памплоний, прищурившись на солнце, начал говорить. Он держал речь недолго, но с жаром. Федор быстро сообразил... Оратор заливал, как им повезло, что из простых пахарей, рыбаков и прочего деревенского отродия они скоро станут солдатами Рима. Это великая честь для них. Через несколько мгновений вещал трибун. Вы принесете клятву на верность и станете частью нашей великой армии, покорившей уже немало народов. А к следующим идам... Когда центурионы выше будут из вас всю дурь и сделают настоящими солдатами, клеймо на руке с номером легиона будет означать для вас второе рождение. Вы станете гражданами нашей великой страны. У нее много ремесленников, плотников и пахарей, но ей нужны прежде всего солдаты. Слушая Памплония. Федор пытался восполнить пробелы своего образования. Раньше он был уверен, что в римской армии служили только свободные граждане, туда не допускали ни нищих, ни рабов, а теперь получалось нет, точнее пока нет. Ведь вокруг него, как выяснилось, стояли отнюдь не граждане, и всем им действительно круто повезло. Круто, повезло, что по большой необходимости их скоро примут в дружную семью римлян. Все им они плая сразу. Если я не ошибаюсь, размышлял Федор, глядя на располившегося Помплония, то и этот хлыст пошел в Армении по большой любви. У него тоже не было выбора, даже если он сынок какого-нибудь сенатора. ведь в приместных порядках занять место отца он мог только отслужив в армии нное количество лет. Гражданским во власть путь в римской республике был заказан. Похоже, служба в местной армии открывала такие некоторые перспективы. Если повезет, можно пролезть и повыше, но для этого требовалось начать. А потому... не задумываясь, особенно после того, как Памплони вызвал нового бранца из первой шеренги и приказал ему прочесть клятву, заученную заранее, конечно, не зря быковатый гнедь его вчера вечером заставлял аррет текст на всю казарму. Федор вместе со всеми хором повторил "Идем ин ми" и перешагнул грань, отделявшую его от кратчайшего пути к римскому гражданству. Здесь от него, похоже, не требовалось никого спасать. Просто вытерпеть пару недель изнурительных тренировок, дать прижечь себя раскаленным клеймом, навсегда впечатав в кожу латинскую цифру с номером легиона, и ты уже посмерть свою, римский гражданин. Дальнейшее его несколько удивило, поскольку сильно отличалось от службы в родной армии. Когда трибун вместе со свитой ушел, Гней Фурий Атилии приказал всем новоиспеченным курсантам немедленно зайти в небольшой отдельный барак с крепкими стенами и дверями, что стоял на краю пирса, к местному Квестору, а оттуда прямиком направляться в город за покупкой необходимого оружия и снаряжения. На все им отводилось целых два дня, начиная с нынешнего утра. Из обиталища Квестора, который на латыни назывался Квестор, Каусториум. Федор вышел еще более удивленным. Ему выдали денег на покупку обмундирования. Помимо солдат, получателей жалования и самого квестера, слощающего толстика явно законченного педираста по имени Нумерий Манций Вольцус, там толкалось еще немало народа. Процесс выдачи денег был формализован не хуже бухгалтерией на его родном Кировском заводе, где он успел отработать пару месяцев до службы, чтобы заиметь трудовую книжку. В узком пространстве главной комнаты без окон находился самый настоящий офис, возглавляемый дощечником. У него имелось несколько распределителей. Они получали от квестера через дощечника платежные поручения, проверяли их. И разрешали платеж отовариваемый ящичником, то есть кассиром. Он и выдал Федору, вынужденному вместе со всеми проходить этот конвейер, деньги согласно полученному предписанию. Правда квестер хитрозадая сволочь отлично знал о том, что у новобранца Федора имеется вполне приличный кожаный панцирь и меч с ножнами, а потому насчитал ему почти вдвое меньше денег, чем остальным. Но спорить было себе дороже, поэтому Чайка нацарапал на дощечке Тессере свою подпись и вышел вон. «Кооптерщик хренов!» – выругался он по-русски, оказавшись на пристани с худым мешочком медных монеток. «Бюрократ! Чтоб тебе так зарплату платили!» Некоторое время Федор раздумывал, что делать дальше. Получалось, что ему выпало увольнительное на два дня. Даже разрешалось не возвращаться сегодня ночью в казарму. Города он не знал, где искать нужные лавки тоже. Но тут из колонны, растолкав очередь из будущих легионеров, ожидающих жалования, показался Квинт Тубиулаций. Все манипулы будущих морпехов получали деньги в строгом порядке, согласно своим номерам. Манипула, в которой служил вместе с Федор и Квинт, была первой. а потому и деньги они получили раньше других. Но Квинд хитро подмигнул Федору, взвешивая на ладони мешочек с монетами. Тридцать три аса. Считай жалованье за десять дней выдали. Федор взвесил на руке свой кошелек и резюмировал: а мне дней на пять значит. Ну, так у тебя же отличный панцирь есть и меч. Подбодрил его Квинд, заметив кислое выражение на лице сослуживца. — Ничего, потом еще начнут за жратву вычитать, вообще ничего не останется. Но если знать места, где можно взять приличное оружие подешевле, то выжить можно. — А ты их знаешь? — заинтересовался Федор. «Конечно — Конечно, — бодро ответил Квинт. — Я здесь, в Торренте, все лавки на рынке обошел. Бывал пару раз с отцом и братьями, рыбу продавал. — Тогда, может, возьмешь в компанию? — предложил Федор. — Ты че, сдурел? — уставился на него Квинт. «Да — До компании далеко, пока дойдешь, три пары сандалий стереть можно, а на рынок возьму, все веселее. Затем он прищурился, словно собирался рассказать Федору военную тайну и медленно с удовольствием проговорил. — А когда закупимся, брат Тертулий, надо будет все это обмыть хорошенько. Я знаю одно тепленькое местечко на южной окраине. Там все есть, вино, девочки. Ты будешь доволен. «Девочке это хорошо», — автоматически переводя столь знакомое слово «фемина», отметил Федор, вспомнив ненароком о Маринке, оставленной в прошлой жизни, и о том, как к женщине он не прикасался уже очень долго. Можно сказать, тоже с прошлой жизни, с самого дембеля. «Ну, тогда пошли, что ли?» И привязав свои кошельки к поясам, оба будущих легионера направились к выходу из расположения морских пехотинцев в гавани Торрента. Федор правда зашел еще к абсцону и получил свой кожаный панцирь и меч, которым ему предстояло докупить еще шлем, щит и прочее снаряжение.